Весной оживает всё. Леса, поля, луга. Обобщающее слово, подлежащее всё, стоит перед однородными подлежащими. Леса, поля, луга. Леса, поля, луга. Всё оживает весной. Обобщающее слово стоит после однородных членов.